Двадцать часов пятнадцать минут. Если судить по звуку шагов, мужчина поднялся на этаж выше, считает медсестра. Двадцать два года, череп почти бритый, колечко в нижней губе, вид несколько вызывающий, но он на самом деле ничего подобного, всегда готовый улыбаться, а в жизни скорее слишком разумно и мило, и так бывает. Затем хлопает дверь, нужно подумать, не торопиться, он может быть где угодно, этот мужчина, в коридоре, этажом выше. Может спуститься или, наоборот, пройти через нейрохирургию, и потом, чтобы его обнаружить, что же делать? Прежде всего, нужно быть точно уверенной, тревогу не включают просто так. То есть, когда не совсем уверен, она возвращается в Сестринскую. Нет, это невозможно. В больницу не приходят с ружьем. Что же это может быть? Протез? Некоторые посетители приходят с букетами длиннющих гладиолусов. А сейчас есть гладиолусы? Он сказал, что ошибся палатой. Она все же не совсем уверена. В медицинском училище она занималась побитыми женщинами знает, что мужья-мерзавца способны преследовать своих жен даже в больнице. Она возвращается, останавливается у палаты. Палата 224. Эта пациентка все время плачет, постоянно. Каждый раз, как заходишь к ней в палату, она плачет, и то и дело проводит пальцами по лицу, трогает губы. А говорит, прикрывая рот тыльной стороной ладони. Дважды ее заставали перед зеркалом в ванной. А ведь она еле тешится на ногах. И все же спрашивает себя медсестра, разворачиваясь, потому что это ее беспокоит. Что такое могло быть у него под плащом, когда плащ немного распахнулся? Было видно что-то похожее на ручку швабры. Металлическую ручку. А может, это был оружейный ствол? Костыль, может быть? Она продолжает размышлять, что же это могло быть, когда в противоположном конце коридора появляется полицейский, тот маленького роста. Он здесь торчит всю вторую половину дня. Не больше метра, а 60. Лысый. Лицо красивое, но строгое. Не улыбается. Несется, как сумасшедший чуть не сбивает ее с ног. Распахивает дверь палаты. Почти бросается на кровать и кричит. «Анна, Анна!» «Пойди тут пойми что-нибудь». Полицейский. А ведет себя, как муж. Пациентка сразу в панику. Вертит головой. Он засыпает ее вопросами. Кричит. Она поднимает руку. Полицейский повторяет. «Все хорошо? Хорошо?» Приходится просить его успокоиться. Пациентка пускает руку на простыню и смотрит на меня. «Все в порядке». «Ты кого-нибудь видела?» Спрашивает полицейский. «Кто-нибудь входил? Ты его видела?» Голос у него строгий, озабоченный. Он оборачивается ко мне. «Кто-нибудь входил?» Согласится сказать «да». Но ведь он не вошел. «Кто-то ошибся этажом. Какой-то мужчина. Он открыл дверь». Камиль не слышит ответа. Снова поворачивается к пациентке, впивается в нее взглядом. Она мотает головой. Можно подумать, что она потеряла мысль. Пациентка молчит, только отрицательно качает головой. Она никого не видела. После чего валится на постель, натягивает одеяло до подбородка и плачет. Этот коротышко-полицейский напугал ее своими вопросами. Он просто подпрыгивает от возбуждения. «Я не выдерживаю. Месье, вы в больнице!» Он кивает, но прекрасно видно, что... Думает он о чем-то другом. Да к тому же посещение больных уже закончены. Он выпрямляется. В какую сторону он пошел? И так, как я отвечаю, не сразу повторяет. Этот ваш тип, что ошибся палатой, он в какую сторону пошел? Я беру женщину за руку, щупаю пульс, отвечаю, к лестнице, туда. И знаете что, оставьте меня в покое. Меня интересует пациентка. А ревнивые мужья — это не по моей части. Я не успела договорить, а он уже отпрыгнул назад, как кролик. Слышно, как он стремительно идет по коридору, приближается к дверям, выходит на лестницу. Я продолжаю прислушиваться. Невозможно понять, пошел он по лестнице вверх или вниз. эта история с ружьем. и что, я придумала? Шаги по бетонным ступенькам резонируют, как в соборе. Камиль хватается за перила, мигом спускается по нескольким ступенькам и останавливается. Нет, он бы не спускался, а поднимался. Он поворачивается, начинает подниматься. Нет, это не обычные ступеньки, каждая на полсантиметра выше, чем полагается. Поднялся на 10 ступенек и уже устал, а прошел 20 и сил уже никаких. На этаж он поднимается, запыхавшись, останавливается. На его месте я бы поднялся еще на этаж, да? Нет? Собирается с мыслями, нет. Я бы вышел с лестницы тут, на этой площадке. В коридоре Камиль натыкается на врача, который сразу начинает на него орать. «И что все это значит?» Камиль ухватает одного взгляда, выглаженный халат, еще видны складки, совершенно седые волосы, возраст определить невозможно. Врач останавливается, не вынимая руку с карманов, он не может прийти в себя от появления перед ним этого типа, который еле стоит на месте от возбуждения. «Вы кого-нибудь встретили?» — кричит Камиль. Врач глубоко вздыхает, собирается и силами, чтобы достойно ответить. «Человека какого-нибудь видели, черт возьми!» — орет Камиль. «Вы кого-нибудь встретили?» Камилю не требуется ответа, он оборачивается, распахивает дверь с такой силой, будто хочет ее сорвать с петель. Снова бежит по лестнице, потом оказывается в коридоре, сначала направо, потом налево, он задыхается. Нигде, никого. Камиль возвращается, снова бежит, что-то, может быть, усталость, говорит ему, что он идет неверным путем. А как только вы говорите себе такое, бежать вы начинаете медленнее. Впрочем, быстрее уже невозможно». Вот Камиль в конце коридора, он заворачивает под прямым углом, упирается в стену с двухметровым электрошкафом, испечрённым однозначными символами, смертельно опасно. «Спасибо», — разъяснили. «Высокое искусство состоит в том, чтобы выйти, где вошёл». Это самое трудное. Необходима сила, концентрация, внимательность, прозорливость. Такой выбор достоинства редко встречается у одного человека. Почти то же самое с вооруженными нападениями. К концу всегда возникает опасность, что все летит к черту. Начинаешь с мирными намерениями, но тебе не подчиняются. Если ты теряешь спокойствие, то принимаешься поливать толпу из двенадцатого калибра. Из-за тобой остается настоящее побоище. И все из-за того, что не хватило хладнокровия. Но путь был свободен до самого конца, за исключением одного лекаряшки. который торчал на лестнице. Что ему тут нужно было? Я от него ловко увернулся, а кроме него никого. На первом этаже нужно поторопиться. Люди здесь хоть и спешат, но больница — такое место, где не бегают, и если вы суетитесь, то привлекаете к себе внимание. Но я был уже на улице, прежде чем кто-нибудь что-нибудь сообразил. Впрочем, что можно было сообразить? Стоянка сразу направо. Не жарко, приятно. Мосберг приходится держать под плащом, прижав его вертикально к телу. Не будем же мы пугать пациентов, тем более, что в отделениях скорой помощи они так уже достаточно напуганы. И потом обстановка здесь довольно спокойная. Зато там наверху должно наблюдаться волнение. Карапузик, наверное, прислушивается, принюхивается, как охотничьи собаки в поле, пытается понять, что происходит. Малышка медсестра? Вряд ли с точностью может сказать, было ли это ружье или что-то другое. Рассказывает коллегами, смеешься ружье, ты уверена, что это была 70-сантиметровая пушка? Ну и пошло-поехало. А что ты попиваешь на дежурстве? Что теперь покуриваешь? Ну, кто-нибудь обязательно скажет, знаешь, наверное, об этом нужно сообщить. На все это потребуется гораздо больше времени, чем нужно, чтобы пройти через стоянку, найти машину, спокойно отъехать и встать в конце череды выезжающих автомобилей. Три минуты, и я уже на улице. Сворачиваю направо, зажегся красный. Отсюда, наверное, удобно стрелять. Или сразу после, когда знаешь, за что бьешься. Камиль чувствует себя разбитым, но все же идет быстрее. На этот раз, чтобы отдышаться, он выбирает лифт, Будь он в кабине один, бил бы кулаком о стену. Но он удовлетворяется глубоким вдохом и выдохом. Оказавшись в зале приемного покоя, он только получает подтверждение своей оценки ситуации. Народу полно, пациенты, медицинский персонал, врачи и скорой помощи, все ходят туда-сюда. Справа от него коридор, ведущий к запасному выходу. Другой, левый, выходит на стоянку автомашин. А еще существует шесть или семь возможностей покинуть здание незаметно. Кому тут будешь задавать вопросы или снимать показания свидетелей? Показания кого? Пока на место прибудет бригада, две трети пациентов уже поменяется. Камиль бы надавал себе по щекам. И все же он вновь поднимается на третий этаж, останавливается на пороге Сестринской. Девушка с раздутыми губами, Флоранс, склонилась над списками пациентов. Где ее коллега? Нет, не знает, отвечает она, не поднимая головы. Но Камиль настойчив. У нас много работы, говорит она. Тем более она не должна покидать рабочее место. Флоренс еще готовится ответить, а Камиль уже закрыл за собой дверь. Он вышагивает по коридору, заглядывает в палаты. Как только там открывается дверь, он бы в женский туалет зашел. В том состоянии, в котором он сейчас пребывает, его ничто не может остановить. Но это лишнее. Появляется медсестра. Вид у нее недовольный. Она проводит рукой по своему бритому черепу. Камиль в мыслях рисует ее. Очень правильные черты. Такая стрижка придает ее лицу хрупкость. Можно подумать, что медсестра находится под впечатлением происшедшего. Но вид обманчив. На самом деле она полна стойкости. Ее первые слова только подтверждают наблюдение Камиля. Она отвечает на ходу, не останавливаясь, Камиль вынужден бежать с ней рядом. «Месье, ошибся палатой, а он извинился. Вы можете описать его голос». Не очень, я слышала только, как он извинялся. Но бежать вот так рядом с юной девицей по больничному коридору, стараясь добиться совершенно необходимой ему информации для спасения жизни женщины, которую он любит. Нет, Камиль не выдерживает. Он хватает медсестру за руку, заставляет ее остановиться и опустить глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Ее поражает решимость, которую она читает в его взгляде, да и в спокойном голосе этого коротышки звучат мрачные гневные ноты. Я прошу вас сосредоточиться, мадемуазель. Камиль читает имя девушки на бейже. Синтия. Очевидно, родители выросли на телесериалах. Сосредоточься, пожалуйста, Синтия, потому что мне совершенно необходимо знать. Она начинает рассказывать. Мужчина перед открытой дверью, он обернулся. Голова была опущена от смущения, наверное. На нем был плащ. Он шел очень прямо, но, Господи, затем он вышел на лестницу. Человек, который бегает, то он же не будет подниматься, а будет спускаться. Это же совершенно очевидно. Разве нет? Камиль вздыхает и соглашается. Конечно, совершенно очевидно.